Глава 17. Вблизи оранжевая башня выглядела обугленной, как головешка. Окровавленные трупы закрывали жёлтый песок, всюду лежали почерневшие трупы коней и чудовищ, крылатых, чешуйчатых, усеянных шипами. Вокруг башни темнели выжженные пятна костров, в иных ещё багровели угли. Мрак набегу крикнул: "Старик, а какой бой дал? Они уже в башне", закричал Таргитай. "Могли убить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 Голос из-под стальной маски прозвучал с глухой издёвкой. Я не гонялся за вами, как то дурачьё. Вы сами пришли ко мне. Здесь и останетесь. Мрак набегу выхватил секиру, Таргита и тащил и не мог выдернуть на ходу меч. Вынужден остановился, передвинул перевес, потащил из ножен оружие бога войны. Алиска обнажила меч. Олег закричал нетерпеливо. Никогда Не сбивая бега, он потряс над головой сжатыми кулаками. Страшно загремело, и из потемневшего неба ослепительно блеснули ветвистые, как колени рогамони, земля качнулась, по сухой как камни земле пробежала быстро расширяющаяся трещина. Агимас страшно вскрикнул, и звилистая трещина, как ящерица, пробежала у его ног. Земля обрушилась, Агимас взмахнул руками,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 Дымустончился. Жар превратился в невыносимый зной, а воздух начал колебаться. Олег крикнул снова. Он был почти у края. Земля дрогнула ещё, стены провала поползли навстречу друг другу. Огонь уже стал почти белым, края чёрными, плавились как воск. Олег силой оттолкнулся, взлетел над пышущим жаром провалом. Его на миг охватило пламя. Атергитай в страхе крикнул в спину Мраку: "Он-то волк, а нам штаны спалит". "А ты ж дo не прыгал через костёр на Купалу?" крикнул Мрак яростно. "Я прыгал, но сбоку". Они добежали в тот миг, когда края со стуком сомкнулись. Мрак успел прыгнуть, а Тергитай от толчка покатился, заорвав, коснувшись места, где расплавленные края спклись в целое, выдавив наверх как гнилой гной, безобразный, налитый жаром шар. Алиска тоже не удержалась, но вскочила сразу, перевернулась через голову, догнала передлом мрака. Олег прямо с прыжка оказался в дверном проёме, исчез, не оглядываясь. Из-за башни выбежали два быстра ногих стража в лёгких накидках, юрки и оба держали тонкие кривые мечи. Мрак остановился, не хотел оставлять врагов за спиной. Взмахнул раз, взмахнул другой, сделал ложный выпад, тут же широкая лезвие обогрелась кровью. Лиски и Таргитаи вбежали в башню, когда мрак уже мчался по каменным ступеням винтовой лестницы, а сапоги Олега вовсе мелькнули вверху и пропали за поворотом. Таргитай сжал зубы и с потемневшим лицом выдернул из ножен меч. Лиска выхватила свой меч. Их опередил Олег, из груди вырвалось слепящее молнии, даже не огненный меч, а блестящее жаром раскалённое копье. Стражи исчезли без крика.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 Мрак бросился к лестнице, но Петя Олег опередил, понёсся гигантскими прыжками, перепрыгивая из три ступеньки. Вокруг него блестали синеватые искорки, а впереди выстреливались крохотные стрелы белого огня. Мрак и таргай бежали следом плечом к плечу, отбросив к стенке разгорянную лиску. Олег дрыгался как раскалённое добела глыба металла, сыпал искрами и исходил жаром. Гороги исчезали без следа, а кто успевал увернуться, падал обугленными факелами. В него пускали стрелы, метали дротики, шурели ножи и булавы, а оружие исчезало с сухими хлопками, рассыпая гаснущие искры. Мрак матерился, разошедшийся волк сметёт всё, чтобы самому не попасть под руку, зашибёт, не поморщится. А он глаза кровью налились, как у лося в весенний гон. Никак доbrainю такого не подумать. Должник не лучше, а зверел. Вместо меча теперь блестает сверкающая стена стали. Пчела не пролетит, чтобы не обрубил задницу с ядом. Идёт как по бойне, кровь плещет на стены вёдрами, ноги скользят по мокрому. Мрак уже замарил с переступать через трупы. Ещё не успел даже замахнуться, не то чтобы шарахнуть. Вперво я такой. Лиска не отрывала взгляда от грозного, как бог Олега.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 Закованные в красные доспехи цвета свежей пролитой крови, они были в красной одежде с красными лицами. Запыхавшийся Таргитай взглюнул на них, отшатнулся. Даже глаза у них были кроваво-красные, а зрачки горят оранжевым. "Последний бой", прохрипел Мрак, задыхаясь. "Последний!" крикнул Олег. Он бросился на одного гиганта, Мрак на другого. "Да, последний!" вспикнул Таргитай. "Бабушки свои скажите,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 Таргитей пригнулся, отпихнулся в чей-то бок, грянул за плечом в дубовую дверь. Створки подались неожиданно легко. Таргитей растянулся на мозаичном полу. Над головой про свистело. Сзади послышался вскрик. Красный рыцарь, что уже замахнулся на мрака красным мечом, выгнулся, словно пытался лопатками зажать торчащую там рукоять испалинского ножа.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 Произнёс мрадух напряжённо. Его глаза не отрывались от бледного лица молодого волхва, остальных не замечал. "Это всё, чему научились, чтобы тебя оставить здесь, хватит", ответил Олег таким же напряжённым голосом. Капли пота выступали на лбу. Он медленно сжимал и разжимал кулаки. "Да? Тогда почему ползли сюда так долго?" Олег молчал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 Так смотрит мясник на коров для забоя, сказал спокойным, насмешливым голосом. Сколько народу истратил, чтобы поторапить? А намучился убирая с вашего пути, усыпляя, отвлекая, заставляя смотреть в другую сторону. Вы что, поле как стад подкованных свиней? Выбрались бы вы сами из окружённой башни. Как же. Он с видимым удовольствием оглядел их потрясённые лица. На красногубом лице появилась торжествующая ухмылка. Голос стал медленным. Мордух смаковал каждое слово, наслаждался в виде почтительно внимающих магов, панура пленённого гольша и раздавленных его словами чужаков в звериных шкурах. Мне нужен был жезл, поэтому и послал вас. А гольш пускай думает, что послал он. И за камнем погнал я. Олег скосил глаза на Гольша. Старый маг опустил голову. Этот злодей всё рассчитал. Он готовился долго. Мордух кивнул. Долго? Всю жизнь. Магия свойство сильнейших умов. Сейчас мы видим, у кого сильнейший ум. Да, сейчас мы видим. Олег стоял раздавленный, плечи опустились. Таргитера распахнул глаза во всю ширь.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 В комнате под самым потолком сгустились тучи. В угольно-чёрных клубах коротко и хищно вспыхивали белые молнии. Мордуха сколила зубы. Острые молнии били в него из рук волхва из низких туч даже из стен. Нога слебесследна. Оба мога в жёлтом прижались к стене. На белых лицах вспыхнули красным глаза, даже белки были багровые, как горящие угли. "Ну, говорит, проговорил торопливо, спеша и глотая слова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 Мордух уже пришёл в себя, поднялся во весь рост. Улыбка исчезла, а вид у могучего мага был решительный. Брови сшиблись на переносице, а глаза смотрели прицельно. В мёртвой тишине внезапно послышался прерывающийся шёпот: "Успей стрелу холодного огня". Голос старика оборвался раньше, чем маг в жёлтом ударил снова.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 Олег встретил удар чёрных молний на полдороги. Чёрные молнии полыхнули всей из пепеляющей на пути, или лишь у груди Олега расшиблись сотнями злых шипящих искр, а красный, неизвестно откуда взявшийся шар. Олега трясло, пот катился крупными каплями. Мордух тоже побледнел, чёрные волосы слиплись, вокруг глаз пролегли глубокие складки, а под глазами повисли чёрные мешки. Ты силён, но не достаёт умения. Я мог бы из алмаза превратить тебя в бриллиант. Алмаз всегда алмаз, ответил Олег злым голосом. Мародух успел дёрнуть головой, а слепящий меч волхва жёг волосы возле уха. Воздух рядом, а за спиной мага возникла новая дыра, куда пролезла бы лиська. Сизый дым освобождённо потянулся в новую дыру, а воздух немного посвежил. Они истыкают стены как сыр, вскричал лиська. На, «Да, как червяки дерево сказал мрак с тревогой. Краеды хереновой. Морду хмиtnув шаровую молнию с кулак размером. Олег подпрыгнул, огненный шар пронёсся мимо, быстро расширяясь. За спиной вспыхнуло, зашипело, сквозь дым проглянуло синее небо. Эта дыра в стене была ещё шире, а края светились оранжевым. "Пора бежать", пробормотал мрак. "Ом криворуки из трёх шагов не попадают. Ну так они маги, а не воины", возразил Лиска сердито. Моя бабка лутшками не кидала. Таргита живился. Да, я помню, когда мы стащили у неё новую ширавая молня, двигаясь зигзагами и разбрасывая длинные горячие искры, пронеслось от них совсем близко. Таргитает прианул, жара полила лицо так, что затрещали брови. Бежим вниз. Аксам побьёт. Его хлебом не корми, дай поколдовать. Мурак возразил. А не увидеть, как мордух его оттреплет? Да ни за что. На всякий случай попятились к порогу.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 прошептал Таргита издавлена. Башню строили, строили, сюда не то, что к аминьюку, себя пока затачь, чтоб потом сойдёт. Да откурчь тебе знать-то, буркнул мрак. Он хищно следил за поединком магов, руки непроизвольно дёргались, как будто хоть раз в жизни вспотел на работе. Мордух и Олег двигались, всё дольше готовились к ударам. Молнии колдовские и шары огня стали слабее. На стенах новые дыры становились меньше.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 Перед ослеплёнными глазами перестали плавать чёрные пятна. В комнате ещё с дым сажгло вместе с остатками рукописей, а вместо мордуха дымилась горстка пепла. Мрак услышал стон, быстро подхватил Олега, измождённое лицо волхва было мертвенно бледным, глаза закрылись. Лиськие таргаиты держали Олега с другой стороны, не давая упасть. Олег с трудом открыл глаза, медленно освободился.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 Волк рывком приподнял его и обрушил затылком о каменный пол. Отвратительный хруст снова накраскинул руки и затих. В наступающей тишине послышалось хриплое дыхание Олега, а затем грубый голос Мурака. "Ой, зверь! Что не маги это?" Таргета и риска уже отвязывали гольша. Скрученные руки старика посинели и распухли. Голова моталась из стороны в сторону. Олег ответил мёртво: Магюи исстратил до капли. Неделю теперь копить. Гольша открыл глаза. Олег зябко передёрнул плечами. Старик был кожа да кости, словно не ел эти 2 недели. Жёлтая кожа высохла и висела. Он едва шевельнул дряблыми губами. И я не ожидал, что такая мощь вообще возможна. Я тоже не ожидал, ответил Олег ещё тише. Он утих, повернулся к двери.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 Я узнаю его тяжелый шаг. Таргитая пустил плечи, в синих глазах появилось побитое выражение. Олег выжат до последней капли, а Гольшу за подвиг стереть кровь, что заливает лицо. Мрак ранен, а Лиска... Он горестно вздохнул, опустил яйцо на пол и медленно потащил из-за спины меч. Заблистало оранжевым. Затем меч неуловимо быстро стал ярко-синим, как глаза Таргитая. В комнате сразу похолодало, по стенам побежали странные мигающие вспышки. Рука гольша застыла на полдороге к глазам. Лезвие стало сидым, покрывшись инеем. Гремя подкованными сапогами, чьи вспорок ворвались войной в медных доспехах. Все были с грубыми лицами, от них пахло потом и распаренными телами. Остановились у стен.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 Последнее дело, шагнув вперёд, меч шелохнулся, учуяв противника. Совиджак одним красивым движением сбросил плащ. Голос был сдавленным от ненависти. Думаешь, меч богов спасёт? На этот раз я готов. У меня щит богов и меч не простой. Сейчас ты узнаешь, в чём его непростота. За спиной Таргита раздался слабый вскрик. Совиджак неотрывно смотрел куда-то через плечо Таргита. Тот осторожно скосил глаза. Лиска, бледная как смерть, перекосившись и изгорбленная, вышла как во сне на середину комнаты, между противниками. Хотела солгать, уйти с Оджаком, а затем, но это огорчит. Нет, это просто убьёт Олега. И я лучше скажу правду. Мрек хмыкнул, крепче сжал секиру. Если женщина обещает сказать правду, Совержак сказал злым, словно от долгого крика голосом. Говори, может быть, отдам мне раба, ма лишь надсмотрщиком. Глаза его сухо блестели, он смотрел на неё неотрывно. Олегу почудились в налитых кровью глазах боли и мука. "Я была заколдована", сказала Лиська угашенным голосом. Она посмотрела в пол. "Я совершила тяжкий проступок, за что наши волшебники доберёмся и до них"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 Да. Но не эта часть. Прости. Я уже почти дома. Она вскинула руки, вспыхнул пурпурный свет, слился с её красными волосами. Она рухнула. Олег качнулся к ней, слепо вытянув руки. Советжок метнулся вперёд, как падающая скала, но его руки ухватили воздух. На месте миниатюрной девушки возникла молоденькая лисичка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 все ушли в леса олег поднялся с коленей в глазах двоилось плыло он понял что смотрит сквозь слёзы но поднять руки не мог перед ним колыхалось широкое лицо савиджака вытягивалось исчезало пронёсся беспокойный ропот воинов звякнуло оружие когда в глазах перестало двоиться он увидел перед собой савиджака впереди по воин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 Севиджок, пошатываясь, уходил к дверному проёму. Вы на растерянно смотрели то на него, то на троих лесных варваров. Севиджок сказал чей из плечо тем же мёртвым голосом: "Душа моя убита. Теперь мне всё равно, кто из нас жив". Он исчез. Слышались его тяжёлые, неверные шаги, словно огромный воин при каждом шаге хватался за стену.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 Рубцы из синюшных стали тёмно-багровыми. Старый Мак морщился от боли, закусывал губы, Таргитай с облегчением поднял с полу яйцо и с готовностью положил гольшу на колени. Старик ухватил яйцо обеими руками. Замер. Таргитай подняла броненный Олегом жезл, подал гольшу, тот лишь беспомощно повёл глазом. Таргитай прислонил жезл к креслу, отступил и даже руки отряхнул.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 В разгромленной комнате повисло тяжелое молчание. Горш поглаживал яйцо, в глазах появился лихорадочный блеск. Стёрческие губы поджались, он постепенно выпрямлялся, силы прибывали на глазах. "А что же делать?" спросил мрак горько. "Ам. Ничего. Уже всё сделано. Вот жезл мощи, а вот про камень, а вот яйцо, с помощью которого могу заставить трепетать даже богов." Мордух верно сказал, что побеждает не сила мышц, а мощь разума. Он был в этом самым могучим, но я, как уже говорил, рискнул поставить на вашинской авось. Да, я дал им схватить меня, хотя мог бы продержаться еще пару дней. Я чуял ваше приближение. Вы ломилище из пространства, как стадо свиней к водопою. Вас слышали даже глухие. Так быстрая смерть тебе не грозила? он говорит, провёл ладонью по лицу. Комочки крови исчезли вовсе, засохший красный гребень опал, седые волосы ухожено упали на плечи. Синева ушла с распухших рук. Он говорит, выглядел здоровым и полным сил, как и прежде. Это я всё рассчитал, а не мордух. Мурак поражённо протянул: "О, «Вот да, но как?" А вот теперь я с тобой в кости играть не сяду. Не сядешь. Согласился Годж. Верно говорят, настоящая мощь приходит из леса, а в городах лишь обретает блеск и обт. Вы настолько могучиш, что? Олег. Останови своего звероватого друга. Он вон слишком близко подошёл. Олег поднял голову и бросил хриплым безжизненным голосом. Мрак, не глупи. Он тебя убьёт. Мрак сделал крохотный шажок назад. Таргитай переводил непонимающий взгляд с одного на другого, Олег опустил глаза. Таргитай негодующе вскрикнул: "Ты ты, ты обманщик! Твоё дружелюбие не настоящее?" Говоришь, смотрел он насмешливо, покачивал головой. "Всё на свете не настоящее, варвар. Даже друзья только враги настоящие всегда."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 Маги не знают ни жалости, ни благодарности, ни злобы, а ни разум. Мрак стоял потемневший, плечи обвисли, будто держал гору. Олег бросил безнадёжно. "Но у тебя жезл мощи, у тебя про камни, у тебя даже яйцо. Почему бы не дать нам просто уйти?" Голш покачал головой. "Вы с вашим авозчией, счура опасные и непредсказуемые. Не могу дать вам даже одного шанса на миллион лет, хотя столько и не проживёте. А вот я, имея жезлы про камень, он обрекающе опустил ладонь на про камень. Мрак и тергитаи невольно придвинулись к Олегу, стали плечок к плечу, покрытые ранами и измученные в рваных волчьих шкурах. Вычерещюр удачливый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 Он говорил с усилием, помнишь, что магия-то разум, а не позоряющие человека чувства. Ну и такие уж мы лесные овозники, мрак. Я всё-таки посчитал так и эдак, прикинул, посмотрел все дороги, и всякий раз выходил недобрый. Подозревать старого человека неловко, поэтому я лишь на всякий случай, ну, ты же сам говорил, что бережёного свои боги берегут, а чужини не трогают. Ну я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 Ты самый замечательный, ты умный, ты в самом деле вещий, а ей ей влечение зверя лучше. Ты же сам говорил, что звери счастливее людей, поэтому она сразу к тебе и прилипла. Да, она прилипла, потому что Олег взял с найти мордух, а там за ноги о стену. Олег, ты вещий. А что лиск не раскусил, то никто не поймёт, не вычислит баб. Даже ящер не поймёт, хотя все женщины ему родня. Он бережно усадил Олега на место гольша.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 Морак поднял жезл мощи, насильно втолкнул в руки Олега. Держи, как я секиру держу от Таргитай дудочку. Эх, если бы он так ещё и меч держал. Что делать с яйцом, нам решать. Нагойши ящер уже воду возят, а у нас никого, с кем советоваться. Только три наши голые как облупленные яйца души на всём белом свете. А почему только наши? Не понял Таргитай. Да потому что на доверялись. Хватит. Олег, двигаясь всё ещё как во сне, оставил яйцо в кресле и единственным, что уцелело в помещении. Сам пошёл к порогу и сел, уронив голову. Жезл лежал на коленях как простая бронзовая палица. Про камень едва заметно поблёскивал. Подозретельному мраку показалось, что поблёскивал предостерегающий. Судьба мира, прошептал Олег. А мне сейчас ударить бы по скорлупе и пускай все заново. Другие люди, другие боги. — Я готов, — сказал мрак угрюмо. — Влуплю так влуплю! Таргетай смотрел рассеянно. — Ну, ежели вы, то и я стукну. Но как же? Такое говорите, такое, что я даже не знаю. Да неужели все так по-дурному? Олег остро взглянул на певца. Тот впервые попал в точку. Великие и грандиозные как раз и совершаются по случаю, нечаянно, от недомысли, по злости и редко как задумано. Такой горькой истины учили мудрые книги, так увидел он сам. Три лесных ворвара, грубых и диких, в силах изменить судьбы мира, а великие умы высчитывают, сколько демонов поместится на острие иглы. Внезапно в мёртвой тишине прогремел хохот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 Заблестели молнии и прорвав тучу, к башне устремилась гигантская волосатая рука. С полохи играли на толстых ногтях, похожих на спины черепах. Один ноготь зацепился за пол, заскрежетал, в камне протянулась дымящаяся канавка. Пальцы с хрустом загребли кресло вместе с яйцом. Мелкая искра брызнула между пальцев, а рука, где каждым волоском мрак мог бы подпоясаться,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 Теперь уже видно, кто правит на самом деле. Мрак угрюмо смотрел с края башни на далёкие песчаные холмы. Ветерек подталкивал в спину, предлагал прыгнуть, тогда всё решится само. "Кеймеров побили едва и едва", сказал он с горечью. "Можно сказать, по счастью до да подири. Глаза на лоб лезли, чуть кишки не лопнули. Магов по случаю отолели, хотя Олег и думает, что по нашей силе да хитрости